Каштан. Название «Каштан». Семейство Буковы. Народное название. Каштан благородный, съедобный каштан. Стихия — Земля, планета — Венера. Магические свойства. Обережная магия, привлечение удачи. Благородный или съедобный каштан — растение семейства Буковых, его ближайшие родственники — дуб и бук. Каштан был одним из основных источников питания ещё в Древней Греции и Древнем Риме. Вокруг древних городов разбивали огромные каштановые рощи, так что каштан можно считать одной из первых агрокультур. Благородный каштан действительно является кормильцем. В нём проявлены стихии Земли и Венеры, которые часто присутствуют в растениях, имеющих большую питательную ценность. Плоды каштана похожи на орехи с тёмно-коричневой скорлупой и желтоватой мякотью. Они содержат много витаминов группы Б и ПП, микроэлементов, а также огромное количество флавоноидов и других полезных веществ. Они съедобны и в сыром виде, но обычно их варят, жарят или запекают. В народной медицине применяют и экстракт плодов, и настойку листьев, и сок цветков, и даже отвар шкурки орехов. Все эти средства зарекомендовали себя в исцелении от многих болезней, прежде всего связанных с сосудами и дыхательными путями. Но нельзя забывать и о противопоказаниях. Есть случаи аллергии на каштаны. Кроме того, его не рекомендуется употреблять людям с гастритом, заболеваниями почек и печени, проблемами с кишечником, плохой свёртываемостью крови. В магии каштан благородный больше всего применяется для привлечения удачи, так как дерево обладает мощной позитивной энергетикой.